Глава 5. Калории. Часть 1. Хотя кризис миновал, город, судя по всему, ещё не оправился от трагедии. Владельцы разрушенных домов хмуро сидели без дела, и с виду не были исполнены энтузиазма исправлять нанесённый им ущерб, а их соседи, кажется, не собирались хоть как-то их приободрить. О лицах людей были полны безумия, и они просто стояли на месте, словно пустые оболочки, или бесцельно слонялись по улицам. Как будто страшное бедствие лишило их всего, что имело для них значение. Однако среди топчущихся на одном месте горожан, перебивая им разговорами усиленно копавшившиеся вспомогательные бригады, которые отчитывалось непосредственно перед мэром, раздался бодрый и энергичный молодой голос. Это был доктор Цуруги, работающий на скорой помощи, расположившийся у входа в здание больницы. "Хорошо", сказал он. "Я хочу, чтобы вы встали друг за другом, не толкаясь, и по очереди подходили и садились". Как только пациент усаживался на простой вращающийся стул, доктор Цурги проводил руками поверх его одежды и задавал несколько вопросов. В перчатках доктора со стороны ладони имелась своего рода встроенная медицинская программа диагностики. Необходимо было замерить уровень психических повреждений, полученных каждым пациентом. «Хорошо. 0,97. Небольшое поражение радиацией. Психический баланс в норме. Возьмите своё лекарство вон там. Отлично. Следующий». Только под самый конец очереди на лице доктора отразились истинные эмоции, но вскоре на него вернулось прежнее сияющее выражение. Это было зрелищно наблюдать его за работой, пока он осматривал бесконечную череду пациентов, тратя на каждого не больше минуты. Однако особо стоящая рядом с ним и раздающая лекарства не была медсестрой. Это была прелестная 17-летняя леди, которая не могла никого подбодрить или сказать хоть слово «утешение». но которая своими большими глазами могла выразить всё своё сострадание, вручая людям их лекарства. Трудно было поверить, что менее десяти часов назад всё её тело покрывали пластырь для удаления радиоактивного загрязнения. Это была Лори. Увидев, как сильно загружена работа и доктор Царуги, она вызвалась ему помочь. Конечно, это немного улучшило положение врача, поскольку его медсестра была ужасно напугана и ещё не оправилась от потрясения. Глаза Лори наполнялись печалью, когда она смотрела на оцепеневшие лица горожан, но другое, более бодрящее чувство заполняло её хрупкое существо. Она потеряла голос и слух, но должна была жить. И решимость сделать это жгла её изнутри. Однако для начала девушка была безмерно рада тому, что может делать что-либо самостоятельно. В улыбающихся глазах Лори вдруг заиграли яркие огоньки. По улице, заполненной рядами жителей города, к ним приближалась величественная фигура в чёрном. «Диа остановился рядом с доктором. «Всё проходит хорошо?» — спросил он. По тону охотника нельзя было определить, действительно ли ему это интересно, или он просто вежлив. Звук его голоса, конечно, не достиг ушей Лори, и всё же ей показалось, что в пристальном взгляде, который он бросил на неё и врача, было что-то помимо привычной строгости, и это заставило её сердце подпрыгнуть. «Справляемся кое-как», — ответил доктор Цуруги. «Что насчёт тебя?» «Я слышал, дампиры обладают большей сопротивляемостью к радиации, чем обычные люди». Врач оборвал себя на полусловие и быстро прикусил губу. Некоторые горожане удивились услышанному, но большинство никак не отреагировали на эти слова. Во всём был виноват шок после магнитной бури, произведённый ею эффект был слишком силён. «Труп внутри?» — спросил охотник. «Да, всё ещё спит. Не знаю, что ты с ним сделал, но это наверняка было нечто невероятное». «Я бы хотел взглянуть на него». "А ладно, но взамен я хочу тебя кое о чем попросить", сказал врач. "Не переставай обследовать пациентов руками". "О чем?" "Как только ты с ним закончишь, я бы хотел, чтобы ты мне помог". "Я ничем не могу помочь", сказал Ди. "Если у тебя есть руки и ноги, то у нас найдётся для тебя работа". "Ладно, если будет время". И с этим странным для него ответом Ди прошёл в дверь. Охотника проводил печальный взгляд Лори, он словно бы и не заметил её присутствия. Войдя в операционную, Ди взял с полки переносную атомную лампу и включил её. Вокруг фителя вспыхнуло бледное пламя. Тело мужчины, лежащего на операционном столе в другом конце комнаты, было очерчено синим светом. Повернув вентиль крана, чтобы включить воду, Ди посмотрел на свою левую руку и сказал: "У меня и немного земли есть. Но чего бы тебе хотелось сначала? Не задавай глупых вопросов". Быстро ответил голос. В то же время на ладони охотника за годочным образом появилось человеческое лицо с глазами и носом. Ты занудствуешь со всеми этими разговорами о том, что сначала огонили вода, тогда как правда в том, что в последнее время совершенно ничего вкусного не было. Всё-таки мне одному приходится это лопать. О, боже, у нас сегодня ядерный лектор выглядит просто восхитительно. Ни спиртовые лампы, ни сухих экспериментов оборотня. Спасибо. Это было хуже всего. Вытащив из внутреннего кармана своего пальто пригоршню земли, дети положил её рядом с лампой. Поторопись, сказал он. Труб скоро проснётся. Но если он проснётся, ты снова можешь ложить его спать. И за дня в день ты постоянно мне помогаешь. А огонь или вода? спросил охотник. Перед пачту земля. Дед держал левую руку над черноватой кучкой, раздался пронзительный визг в сосовом воздухе. И ком рассыпавшийся в порошок земли втянул в висящую над ним ладонь. "На вкус отвратительно", произнёс голос, всосав все до последней крошки почвы. "Эта земля не знала обычных взлётов и падений. Не была частью естественного круговорота жизни, смерти и возрождения. Она берёт своё начало не на планете. Это просто декорация, покрывающая сталь. Тебя не особо удовлетворят результаты, которые ты получишь, скармливая мне такое дерьмо". Не произнеси ни слова. Дип отнял левую руку над атомным пламенем. "Тфо балван! Следующая должна быть вода!" проскрипел голос, однако охотник не пошевелился. Последующие проклятия урод и уорты садист вскоре затихли, и атомный свет, как бы невероятно это ни звучало, быстро сконцентрировался в цельный пылающий поток и исчез в руке Ди, или точнее, в крошечном ротике, открывшемся на его ладони. Насколько же прожёрлив был этот рот? предполагала, что сверхкомпактный реактор, которым была оснащена лампа, должно хватить, чтобы поддерживать атомное пламя более 10 лет, но менее чем через 2 минуты его отсвет поблек, он замегел и наконец погас. Дида Жибровь не повёл на это странное явление, а вместо этого подставил руку под кран ладонью вверх. Через несколько минут голос пробормотал: "Хватит". И Ди сразу же повернул вентиль, перекрывая воду. "Как самочувствие?" спросил Ди, он не сводил глаз с трупа. Но я справился. Домается сегодня мне гораздо лучше, чем прошлой ночью. С этими словами на ладони охотника вырвался сноп пламени, рот бледно-голубой от нескольких тысяч градусов тепла, невозмутимо пришлкнул языком и сказал: "Ну, кого тут обследовать?" Будучи лишённым жалости или каких-либо других более глубоких эмоций, Дип поднял левую руку к человеку на операционном столе и положил ладонь ему на лоб. В тот же миг весь труп напрягся и согнулся пополам, будто в поклоне. Он сделал это так энергично, что не было бы странного услышать, как ломаются его-то заобтёрные суставы. По всему его телу стали появляться бесчисленные точки капель крови. Неужели в этом теле, которое, как предполагалось, уже давно перестало функционировать, снова начались обменные процессы? Алые пятна становились всё больше и больше, и вскоре они слились вместе и застылились по бокам трупа, оставляя на его плоти дрожащие дорожки. Когда первая капля упала на операционный стол, труп издал слабый стон. Глаза Дибы были полузакрыты, что пыталась сделать его рука. Какой аналист? Что он надеялся узнать от этого трупа? Когда осмотр горожана и раздача лекарств наконец-то подошли к концу, Лори быстро взглянула на врача. Разминая руки, доктор Цуруги кивнул ей. Девушка поднялась и направилась в больницу. Стараясь не шуметь, она заглянула в приёмную. Там никого не оказалось. Он был в кабинете или, может, в операционной. Лори ей в голову не приходило, что Дим может иметь дело с трупом. Она снова вышла в коридор и решила осмотреть кабинет. Буквально в нескольких дюймах от неё открылась дверь операционной. Внезапно в проеме появился силуэт «Человек, полностью покрытый кровью». Лори застыла на месте, пытаясь подавить крик, а мужчина вдруг бесчувственной массой рухнул на пол. Когда Лори увидела другую фигуру, стоявшую позади него, она отчаянно попыталась унять дрожь в готовых подогнуться коленях Ей не хотелось восставлять себя глупой перед днём. Она потеряла голос и слух, и будто она проклята, если потеряет что-нибудь ещё. Дим молча наблюдал, как девушка отчаянно пытается устоять на ногах, подождав, пока она справится с дрожью. Охотник схватил труп за шею и оттащил его обратно в операционную. Когда взгляд Диса скользнул по разлитой по полу крови, его глаза потемнели. К тому времени, как Дис снова вышел в коридор, Лора уже взяла себя в руки. Она всегда была храброй девочкой. Тебе что-то нужно от меня? спросил Ди. Он произнёс это чётко. Лория неохотно пыталась уследить за движениями его губ, и каким-то образом ей всё же удалось прочитать по ним. Она покачала головой в ответ. Никакого дела к нему у неё не было, она просто подумала, что было бы приятно увидеть его, вот и всё. Ты не в состоянии вернуть себе утраченное, но взамен можешь научиться чему-то новому, бесстрастно заметил Ди, словно ему было всё равно, что станет с Лорией. Не совсем понимая, что ей сказали, Лори с мрачной решимостью поджала губы и постаралась больше ничего не упустить. «Идём со мной», — сказал ей Ди. «У нас, вероятно, не так много времени». С этими словами он направился к выходу. Лори последовала за ним, её губы тронула улыбка. Галя на холодный профиль Ди, она поняла, о чём он говорит. «Куда это вы двое направляетесь?» — окликнул их врач, когда они выходили из парадной двери. «Куда это вы двое направляетесь?» «Какое самое высокое место в городе?» — в свою очередь спросил охотник. «Холлум позади фабрик. Зачем это тебе?» Удовлетворившись ответом, Дикки внул и направился прочь. Врач спокойно наблюдал за удаляющимися вниз по улице фигурками. Ущерб, нанесённый дому Чеда Бекли, был относительно невелик. Закрепив непромокаемый брезент над парой дыр, оставленных в крыше падающими камнями, он решил, что ремонт может подождать до следующего дня. Его семья состояла из четырёх человек. В ней были сам Чет, его жена Вера и двое их сыновей, Лука и Саймон, и сейчас домочадцы были крайне обеспокоены его поведением. С тех пор, как он вернулся домой из навигационной диспетчерской, с его лица не сходило выражение крайней подавленности. Накрыв к крышу презентом, он проигнорировал ужин и сразу же лёг спать. Что беспокоило Чето так это место, куда направляется город. Новый маршрут, запрограммированный в компьютере, очевидно, вёл их прямо к каким-то аристократическим руинам, вероятно, недостигнутых меньше, чем через 2 дня. Вопрос в том, что их там ждёт. Даже мэр сказал, что не знает. Ясно было лишь одно: могилы и не то место упокоения аристократии, украшенное сложными гербами и охраняемое электронными устройствами. То, что спало там было, стряхнув тревожное оцепенение, я чуть постарался уснуть. За окном завывал ветер. Завтра ему нужно встать ещё до рассвета и вернуться в диспетчерскую. Что же будет с этим городом? Мозг чеда горел от беспокойства. Внизу его жена и дети всё ещё не легли. Столько всего произошло, что они, вероятно, никак не могли успокоиться и отдохнуть. Раздался тихий стук, может, в дверь стучат? Послышались шаги жены, скрипнули половицы. Ему придётся поговорить с мэром об их замене. Однако томок против в такой час. Но ни за что не вернулся бы сейчас обратно в диспетчерскую. Кто-то вошёл, дверь всё ещё была открыта. Раздался звук, будто что-то упало. Женошка опять споткнулась об этот дурацкий стул, подумал он. Минутку, никто не встал. Шаги пересекли гостиную и начали подниматься по лестнице. Послышался непрекращающийся скрип. Должно быть, жена. Уже в коридоре всё ещё идёт медленно, приближается. Шаги стихли. Перед комнатой мальчиков. Может, стоит посмотреть, кто это? задумался он. Нет, это, естественно, просто маленькая женщина. Кроме того, я стал как собака. Дверь открылась. Но она же не должна была идти туда. Эй, это крик был сейчас, да? Что-то с глухим стуком у пола два раза. Дверь закрылась. Шаги снова приближались медленно, без всякой спешки, остановились перед спальней. Этого не может быть. Ов дверь постучали. Что-то осталось в постели. Стук повторился, потом на некоторое время затих и повторился вновь. Чет встал с кровати, шаг за шагом, словно утопая в ковре, он направился к двери. Он не хотел идти. Он знал, что за дверью стоит его жена, но что если нет? Прямо перед дверью Чет на мгновение остановился. Стук прекратился. Дверная ручка щёлкнула, поворачиваясь, сначала осторожно, потом быстрее. С оглушительным треском дверная ручка, пластина вокруг неё и часть двери, к которой они крепились, исчезли. Теперь там зияла дыра. И дверь распахнулась, за ней кто-то стоял, но это была не его жена. Чеда охватил жуткий приступ удушья, он потянулся рукой, чтобы схватить себя за горло, но не успел он это сделать, как его сердце остановилось.